Глава 14. Утром было не до Марисиных гостей. Когда девочки вышли за калитку, весь посёлок знал, что у начальника почтового отделения тёти Нади пропала кошка Сюзанна. Единственная породистая на ближайших улицах, светло-бежевая с коричневой мордочкой, настоящая сиамская. Не то что всякие серые, полосатые, пятнистые её деревенские сородичи. которые бегали тут и там. Сюзанна была с характером, не любила посторонних и очень редко отлучалась из дома, только чтобы встретить хозяйку на повороте в переулок. Кошка почти всегда откуда-то знала заранее о приближении тёти Нади, когда та возвращалась с почты. Заплаканная Надежда объясняла каждому проходящему мимо, что вчера кошка не встретила её, как обычно, а теперь она никак не могла уйти на работу. Вдруг что-то случилось, и надо бежать выручать любимицу. — Тетя Надь, не переживайте, мы найдем вашу Сюзю, — сказала Лара. — Помните, мы в прошлом году Марининого котенка нашли, и его собаки на старый вяз загнали, и он там молча полдня сидел, и вашу найдем. — Девочки, милые, поищите. Боюсь, она к железной дороге пошла меня встречать, а там... И она снова залилась слезами. — Да. У вас-то нету? Не смотрели в саду? Что вы, тёть Нать? Наша Кнопка ни одну кошку во двор не пускает. Она же попугаев охраняет. Лара старалась поскорее закончить разговор, чтобы идти искатьсюзанну. Но Ася смотрела недовольно. Сейчас не время заниматься какими-то кошками. Они же следят за Марусей, и поэтому не стоит покидать пост, тем более не Маруся, не тот, кто к ней вчера пришёл. Ещё не выходили из дома. Не хочешь, не ищи. Лара тоже разозлилась на Асю. Вдруг Сюзик где-то застряла, потерялась, ранена. И мне надоела эта маруська. Целый день под её забором ходим, а толку никакого. Я одна пойду. Лара ушла в дом, переоделась в синие спортивные штаны и футболку, собрала сумку: верёвка, ножик, кусочек сыра, завёрнутый в бумагу. И старый театральный бинокль, который всегда висел на гвоздике. Обычно они с его помощью высматривали на деревьях птиц. Ещё на всякий случай Лара положила в сумку маленькое покрывало с кресла, а вдруг надо будет кошку завернуть. Пока она собиралась, Ася сидела на скамейке и думала. Если не пойдёт, значит она чёрствая и ей плевать на живое существо и тётю Надю. А пойти пропустить что-то важное. бросить начатое дело. И вообще, перескакивать с одного на другое ей не нравилось. Нужно двигаться к своей цели любой ценой. Но ссориться с сестрой тоже неприятно, и не хотелось выглядеть жестокой по сравнению с ней. Когда Лара вышла, она с радостью заметила, что Ася уже ждёт у калитки. Ну вот, всё в порядке, ссориться не пришлось. Девочки не поехали на велосипедах, а отправились пешком. По пути всех расспрашивали, осматривали канавы, заглядывали на участки с заброшенными домами, прошли вдоль железных дорожных путей. Оттуда по узкой тропе вдоль ручья они добрались до пруда и ещё издалека увидели Витьку и Любу на качелях. Девочки окликнули ребят, и когда они спустились на землю, рассказали про поиски тёти Надиной судьи. Витька с Любой тоже захотели присоединиться, вдруг именно они найдут кошку. Теперь уже вчетвером они ещё раз облазили весь посёлок, безуспешно. Все ужасно хотели есть. Время обеда давно прошло, и их, наверное, заждались дома. Ребята повернули в сторону своей улицы. Хотя было очень неприятно возвращаться ни с чем. Когда Лара и Ася вошли в калитку, они увидели свою собаку, беспокойно и напряжённо смотрящую на соседний участок. Она даже не бросилась их встречать. «Смотри, наша маленькая дворняжка вместо нас на боевом посту», — сказала со смехом Ася. «Жаль, что мы ей фотоаппарат не оставили», — пошутила Лара и подошла к кнопке, которая стояла, повернув нос в том же направлении, как и когда они ее оставили. «Ой, смотри, а что это с тубиком?» Кажется, они пришли вовремя. Подбежав к соседской собаке, девочки увидели, что цепь так намоталась на растущую рядом с конурой и ргу, И при этом плотно переплелась с нижними ветками сливы, что пёс почти висел на собственном ошейнике, еле доставая передними лапами до земли. Видно, он давно уже был в таком положении и выглядел обессиленным, хотя продолжал дёргать цепь и всё туже затягивать ошейник, прицепившийся за куст. Девочки стали звать хозяйку, но никто не отозвался. Им нужно самим что-то предпринять, но как? Ошейник зажат и натянут в том месте, где застёжка, а расстегнуть её невозможно. Тобик скосил глаз на Лару. Он явно просил о помощи, но при этом рычал, когда девочка пыталась касаться ошейника, видимо, от боли. Лара вспомнила, что у неё с собой покрывало с кресла. Она обмотала собаке морду, теперь можно было действовать увереннее. У меня же есть нож. Сейчас разрежем ошейник. Жалко. Дорогой, кожаный. Маруся будет недовольна. Ася ещё раз попробовала отогнуть ветку, но у неё ничего не получалось. Ладно, давай, режь. Освобождённый тобик стряхнул с морды покрывало, огляделся, побежал к ведру, видневшемуся за кустом ржи, и стал жадно пить. Так вот в чём дело. У него миска сухая, пытался достать до воды. Вот и кружила около куста. Лара еще держала в руках то, что осталось от ошейника. «И как мы его теперь ловить будем?» — вздохнула Ася. Она не помнила, когда последний раз видела пса отвязанным. Напившись, Тобик завилял хвостом, стал бегать по двору и обнюхивать все вокруг. Потом подбежал к задней части дома и стал лаять в маленькое окошко. Девочки тоже подошли. За пыльным, грязным стеклом на них смотрела Сюзанна. И, видимо, пыталась мяукать. Но двойная рама не пропускала ни звука. Кошка так обрадовалась, увидев девочек, что не испугалась даже тобика и прижалась к стеклу. Лара и Ася радостно переглянулись. На их лицах было написано: мы полдня бродили по посёлку в поисках этой кошки. Вдруг послышался звук отпираемой двери, и на крыльцо вытирая руки стареньким полотенцем, вышла Маруся. Что это тут происходит, спросила она, что-то переживая. Тобик оборвал лай, поджал хвост и убежал в свою конуру. Лара испуганно замерла, но Ася, откинув солбачёвку, сказала громко и уверенно: "Тёть Марусь, у вас Тобик чуть не удушился, и кошка в подвале, а хозяйка её второй день ищет". "Как чуть не удушился? Почему он отвязан? И где ошейник?" Тобик, иди сюда. Пёс недоверчиво смотрел из будки и не выходил. Маруся немного подождала, казалось, она тоже не знает, что делать, только переводила взгляд с собаки на девочек и снова вытирала полотенцем давно сухие руки. Благодаря этой заминке Лара немного успокоилась, но заметила, что Ася настроена решительно и готова высказать всё, о чём думает. Последствия могли оказаться непредсказуемыми, и Лара не могла придумать, как сделать разговор менее конфликтным. Ася продолжала. «Да, у Тобика уже все хорошо, только воду не забывайте ему наливать. Как к вам Сюзи попала? Окно, я посмотрела, не открывается, она не могла пролезть сама». «Ладно, девочки, идите, хватит здесь крутиться. Кошку я достану и отнесу Наде». Не знаю, как она в подвал залезла. Лара дёрнула за руку Асю, которая хотела ещё что-то добавить, и увела её домой. Ты видишь, Сюзи сама не могла оказаться в ловушке. Туда ход только из Марусиного дома. Вот почему с вечера собаки лаяли, особенно кнопка. Она терпеть не может кошек. Как мы вчера не догадались, удивлялась Ася. Непонятно, зачем Марусе Сюзи понадобилась Может, для какого-то колдовства, рассуждала Лара. Считается, что кошки наделены магической силой. Странно, что у неё нет своей. А Сюзанну ведь невозможно присвоить. Её все соседи знают. Сиамская такая здесь одна. Надеюсь, Маруся не собиралась убить кошку и сделать из неё, например, зелье. Она бы не успела, мы вовремя вмешались. Но первыми были собаки. Ася рассмеялась. Пора уже все рассказать бабушке. Но мы еще не все разузнали. Например, с перстнем пока ничего не понятно. Раз брат писал, что он магический, может, у Маруси особые способности все же есть, сказала Лара.